воспоминаний Аполлона Григорьевича Лебедева. Заворачиваю в сыскную. Вижу, на ловца и зверь бежит. Только зверь за голову держится. Хватаю в охапку волоку за собой. Он упирается. Да подождите, Аполлон Григорьевич, что случилось? Некогда. Надо поспешить, говорю. Что у вас с головой? От мысли умный хлопается или стулом кто заехал? И как только догадались, отвечает. «Пустите, никуда я не поеду, дел полно!» «Нет уж, я столько времени потратил! Поедете, как миленький!» Тут Джуранский появился, тоже словно пыльным мешком ударенный. Все они тут в сыскной слегка не в себе. Ванзаров орет. «Ротмистер, остановите этого медведя!» «Куда там? Наш железный ротмистер только посторонился от греха подальше!» Знает, с кем не надо лишний раз связываться. А его начальник пойманный и еще трепыхается и мелко так со мной торговаться пробует. У Джуранского кое-что для вас есть, любопытное. Нашли на даче профессора. Хотите взглянуть? Отведу вас к уникальному специалисту, а потом уже займусь уликой. Еще один знаток Сомы лучше... «Несравнимо лучше!» — говорю. Ванзаров в перила вцепился и заявляет. «Как хотите, с места не двинусь. Что это такое? Хватают, толкают тащат Я, конечно, дружески к вам отношусь, но надо и меру знать. Объясните, в чем дело?» «Ну, Ванзаров, ну, душечка, если бы я стал вас уговаривать да объяснять, мы бы еще час припирались, а так два шага пройти. От офицерской до большой матросской за пять минут доедем». «Зачем и куда?» «Рядом тут, сразу за Мариинским театром. В нашем распоряжении час, он уедет, и тогда все!» «Кто уедет?» – спрашивает, а сам уже у сына вострил «Вам сказочно повезло! В Петербург из Варшавы буквально на три дня приехал доктор Цвет! Я узнал об этом случайно, увиделся с ним утром и договорился, что перед поездом он уделит нам несколько минут». Не понимает ведь, какое ему редчайшее счастье подвалило. Цвет изобрел метод хроматографии, которым я воспользовался, когда определял состав смеси из желудка наливайного. Кто-то скажет, чем может помочь следствию кабинетный ученый-ботаник? Так вот, отвечу вам, Николя, Михаил Семенович, уникальный ученый и человек редчайшей скромности. Вы только представьте, родился в Асти, наполовину русский, наполовину итальянец, блестяще окончил в 21 год Женевский университет, в 25 защитил диссертацию, получил степень доктора естественных наук, в Европе его ждала блестящая научная карьера, а он... Решает уехать в Россию, вернуться на родину предков, так сказать Было ему тогда 32 года И как его встретили? Конечно, как обычно Дипломы степень Женевского университета у нас, видите ли, не признаются, да Гениальный ученый, не может найти работу Хорошо его заметил Лезговт и пригласил в свою лабораторию Там Михаил Семенович и трудился, пока самого Лезговта не сослали в Финляндию. после чего Цвету опять пришлось искать себе место. Защитил диссертацию в Казанском университете и получил место преподавателя биологии в Варшавском. И это один из лучших умов Европы, открывший величайший научный метод хроматографии. Ученый, опередившись свое время на десятилетия, не может получить в Петербурге место ассистента. Полный бред. В общем, просветил Ванзарова, какое счастье ему привалило. А он и говорит, доктор Цвет прочитает лекцию о хроматографии или покажет, как набивать мелом пробирку. Тут уж я обиделся по-настоящему. Утром он сделал анализ остатков жидкости во флакончике, говорю. «Вас ждет приятное открытие!» Короче говоря, дошли быстро. Отворил худощавый господин в поношенном сюртуке. Я первым прошел, поздоровался с хозяином квартиры и представил господина, топтавшегося у порога. Знакомьтесь, коллега. Специалист прекрасный, но характер отвратительный. Очень приятно познакомиться. Доктор Женевского университета говорил печальным голосом с застенчивой интонацией, как будто извиняясь за то, что доставил хлопоты. Тонкие пальцы болезненно вздрогнули от прикосновения холодной руки. От Михаила Семеновича исходили невидимые токи истинного благородства. Подобное, знаете ли, нельзя получить с чином или орденом. Оно рождается с человеком как дар и называется «природной интеллигентностью». «Высокий лоб». С зачесанными назад густыми темными волосами Корнос и нос Окладистая бородка, прикрывавшая острый подбородок В темных глазах необъяснимая грусть Взрослый мужчина, как беззащитный ребенок Невозможно не проникнуться безграничным доверием К странному человеку, посвятившему жизнь растениям Михаил Семенович предложил пройти в маленькую гостиную Простите, господа, у меня и чая нет. Виновато улыбается. Приехал в Петербург отдать долг за трехлетнее проживание. Все денег не мог подкопить. Домовладелец благородно позволил мне остановиться в пустой квартире, а то гостиницы в столице дороги. Говорил доктор Цвет с одышкой. Верный признак больного сердца. После обмена приветствиями Ванзаров вежливо говорит. Мне вы «Не хотелось отнимать у вас время. Что вам удалось обнаружить?» Цвет на краешек стула сел, одна на другую ладошки сложил. «Мне по старой памяти разрешили провести анализы в биологической лаборатории, тут недалеко на офицерской». Так что могу в основном подтвердить выводы Аполлона Григорьевича. В жидкости содержатся вытяжки конопли, мухоморов, а также коровья моча. К сожалению, не удалось полностью разложить состав. В него входит несколько компонентов, мне неизвестных. «Вижу, сейчас меня живьем съедят, и откуда такие вредные личности берутся?» Говорю. «Михаил семёнович не скромничайте, а то кое-кто меня взглядом сейчас до кишок прожжет. Рассказывайте о найденных алкалоидах. Для кое-кого напоминаю, алкалоиды – это яды растительного происхождения». «Совершенно верно, коллега». Цвет «Именно к алкалоидам относятся обнаруженный мною эрготамин и сфацилиновая кислота». «Что это такое?» — Ванзаров спрашивает. «В состав смеси входит спрынья». Ванзаров когда-то рассказывал мне о своей юности и визитах к бабушке в имение. Было ему лет пятнадцать. Как-то раз великолепным летним днём, выйдя в поле, в котором уже колосилась рожь, Родион сорвал полный стебель и заметил среди наливавшихся зёрен чёрные закорючки, похожие на засохших червячков. Они торчали между зерновых коробочек, как рога, проросшие из колоса. Родион выдрал один из них и понюхал. Запах был странный, как от сырого гриба. Ему захотелось попробовать на вкус, но деревенский мальчишка выбил из рук, сказав, что это спарынья. Сключит так, что погибель. Наверняка сейчас он вспомнил историю детства. «Значит, спарынья?» – спрашивает. «Да, паразитный грибок». «Хлавичипс пурпурия тулазны из отдела сумчатых аскомайцития и группы паэреномайцития», отвечает Цвет. «Спарынья довольно странный и не до конца изученный представитель грибного мира. Целительные свойства спарыньи давно известны. Препараты на ее основе применяют для облегчения и ускорения...» родов. В продаже можно найти водный экстракт спернйи, эрготин бонжана, который используется при мигренях. Его отпускают в любой аптеке, но если спернью принимать в большом количестве, наступят необратимые последствия. Мгновенная смерть, к сожалению, смерть будет долгой и мучительной. Неизлечимые болезни, именуемые злая корч. Рафания или огонь святого Антония вызываются употреблением спарыньи. Болезнь протекает исключительно тяжело, кажется, что по телу бегают ледяные муравьи. Потом у человека начинаются судороги, кровавая рвота, понос и в довершении чудовищный жар, омертвение конечностей и сухая гангрена». В средние века в Европе бушевали эпидемии, вызванные употреблением спорыньи. Да и в российских губерниях происходило подобное еще десяток лет назад. Не понимаю, как спорынья в таком количестве попадала к людям. «С мукой! Хлеб, зараженный спорыньей, шел на мельнице, оттуда в хлебные печи. Думаю, этот грибок еще преподнесет ученым сюрпризы». В вашем случае он не мог быть причиной смерти. Как это понимать, Аполлон Григорьевич? То есть Ванзаров меня спрашивает. Смесь, именуемая Сомой, на самом деле не могла убить Наливайнова и Толоконкину. Значит, отравление ядом констатировать нельзя. Значит, Великий Лебедев ошибся. Пришел час торжества науки над домыслами логики. Нет, это не отравление. заявляю, и цвет мне согласно кивает. Тут наш умник зашел в тупик и спрашивает, «Тогда что?» «Та самая смесь! Ну, вы понимаете, не яд, а сильнейшее, я бы сказал, чудовищное наркотическое средство». «Вот загадали задачку! Каждый чиновник полиции знает, что наркотические средства безвредны и применяются для обезболивания». Без хлороформа, закиси азота, бромистого этила, эфира, атропина, морфия невозможно представить современную медицину начала 20 века. Конечно, отдельные эксцентричные натуры не могут жить без укола морфия. Но это безопасные и ленивые создания, плавающие в собственных снах. Никакой угрозы для общества не представляют. Тем более, что морфий продается в любой аптеке. «Я бы его еще помочил, но добрейший цвет пришел на выручку». «Средство, которое я изучил, судя по всему, сильнейший растительный наркотик. С ним не сравнить ни листья коки, ни высушенный сок мака, называемый гашиш, ни открытый в Мексике семь лет назад Людвигом Левиным кактус пьетль». «Как насчет имбога, коллега?» – подсказываю. Экстракт этого африканского растения, завезенного в Европу в середине прошлого века, значительно слабее. Алкалоид из него выделили четыре года назад. А чтобы табернанты и бога подействовало, надо съесть очень много коры. «Подозреваю, что эта жидкость даже хуже вещества под названием героин». синтезированного из морфия некой швейцарской компанией байер говорю. Нашему славному Ванзарову надоело играть роль несмышленого ученика. Господа, если это вещество — сильнейший наркотик, а не яд, как вас тогда понимать, в чем опасность? Свет пенсне надел, тут же снял в нерешительности и говорит. «Сознание человека подвергается решительному изменению». «Последствия могут быть непредсказуемы», — добавляю. «Могло показаться, что мы заранее отрепетировали свои партии, но суть дела от этого не менялась. Как и обещал, преподнес сюрприз сыщикам-зазнайкам». «В русской литературе есть яркий пример последствий регулярного приема наркотиков», — говорит Цвет. «Не припомню Ванзаров ему». Анна Каренина. Бедняжка принимала морфин и опиаты, от отчего и бросилась под поезд в состоянии помрачения рассудка. Граф Толстой, видимо, хорошо представляет, как это происходит. «К счастью, наркотическими средствами у нас балуются лишь обеспеченные господа и некоторые художественные натуры», — подхватываю. «Простой люд водочку пользует, но если народ начнет употреблять наркотики...» «Мы утонем в море преступлений!» Как часто бывает, все замолчали. Наконец, Ванзаров не выдержал и спрашивает. «Доктор, что вы знаете про сому?» Цвет отвечает. «Вы имеете в виду мифическое растение?» «Видите ли, я ученый и не занимаюсь сказками. Для меня «сома» — это греческое слово, обозначающее всю совокупность клеток растения. Извините, если огорчил вас. «А как же труд овсянника Куликовского?» – спрашиваю. Эту книгу знаю, но когда увидел на первых страницах, что легендарная сома – растение из рода Асклепиасачида – закрыл и не стал читать дальше, филолог мало что понимает в ботанике. К тому же сей господин пропагандирует наркотический экстаз как средство «культурного развития общества». «Я с ним не могу согласиться». Ванзаров встаёт, протягивает доктору руку. «Спасибо, вы нам очень помогли. Смесь можно произвести в домашних условиях». Цвет смутился, как барышня, улыбнулся и говорит. «Ну что вы, такая мелочь. Если бы я мог провести подробные исследования. Для производства такого вещества нужна...» Оборудованная лаборатория. Знаете, это действительно очень опасный состав. И хоть мне не удалось определить его до конца, все же рискну сделать вывод. Подобный наркотик может вызывать невероятные видения. Он способен полностью подавлять волю человека. Более того, делать его рабом. Понимаете? Нет. «Чиновник полиции не понимает намёки, он любит полную ясность», — говорю. И тогда наш великий учёный ответил с явной неохотой. «Если некто, использовавший в составе препарата спрынью, пожелает узнать, что получится, если дать это вещество большой массе людей, Трудно представить последствия такого научного эксперимента. Я бы не рискнул их прогнозировать. Неплохой сюрприз получился. Нечего сказать.